Глава, седьмая. «Хорошо жить на востоке, а умирать на западе». Аллах Акбар. Из сайта Аль-Каиды. Все кончилось примерно через полчаса. Видимо, злосчастный кувшин был кем-то сбит и расколот, а отчаянные верблюды толпой затоптали компактный сотовый телефон. Стража палками разогнала горожан, караванщики только-только успели успокоить животных, люди преклонили усталые головы и бдительные муэдзины со всех концов Каханда одновременно начали утреннюю распевку. Причём многие славили Всевышнего в то утро особенно яростно, видимо, рёв автосигнализации и их поднял на 2 часа раньше, это никому не улучшает настроение. Сам Ляфаболенский разомкнул ясные очи сразу же по окончании намаза, решительно настроенный на середину, стоял у его постели. Вставай, о мой нечистый на руку друг. Мыдзин уже во славе Аллаха, милостью своей даровавшего всем правоверным мусульманам это чудесное утро. А не мусульманам, что — Солнце не светит? — Светит, но исключительно из-за долготерпения Всевышнего, — с чувством пояснил Хаджа. — Вставай же и соверши утреннее омовение. — Да не буду я умываться. Настроения нет. А, а — А утренняя молитва? — Слушай, не заводи, — говорю же, — настрой души пряной хреновейший. Ляпну еще чего лишнего, Аллах не порадуется. Демолло трижды глубоко вздохнул, мысленно отметив уже две огрубейшие ошибки Аваленского, и продолжил: "Я заказал тебе на завтрак самый свежий курдючный жир, верблюжью трибуху и блюдо почётного гостя бараний глаз в кислом молоке". Вытянувшаяся физиономия Люа приняла насыщенный зеленоватый оттенок. Он с трудом увлёк собой усилием воли загнав, попытавшийся выпрыгнуть желудок обратно в поуза. Узкие глаза хаджи удовлетворённо блеснули. А ну скажи быстро, нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Аминь, равнодушно перекрестившись, подтвердил наш герой. Бывший визирь Каканда присел на корточки рядом и тихо признал: "Ты не мусульманин. Ты не с востока. И ты вообще непонятно кто. Примерно это я и пытался вдолбить тебе вчера. Помню, помню, помню, помню. Но, знаешь, так ли уж это важно? Неожиданно весело откликнуться на середину. Будь хоть самым отъявленным христианином из самых замороженных северных стран, потерявшим родню, средства, ум и память. Главное, что ты не превзойденный вор, и мой друг. Нет. Что нет? Где нет? Нет, это значит, ты мне не друг. друг. "Вай, мы зачем тогда первые нет?" "За тем, что я не вор", твёрдо заявил Лев. То есть с уголовным прошлым завязал и красть, ни у кого, ничего, не намерен, ни за что на свете. Э-э, сказал же, не буду. А как же? Отвянь. Но, но, но мой бедный ослик. Даже не уговаривай. Вай. Голос льва осёкся. Минуточко Ты что там начал говорить о моём Рабиновиче? В 10.000-й раз объясняю тебе. У обиженной всевышним злокачественной опухолью на весь мозг, что это мой осел. Мой. И сейчас это ясноглазое чудо с строгательными ушками и точёными копытцами томится в плену на конюшне жестокосердного султана. Он несчастный, он Безнадёжно ждёт, когда я приду к нему, Потреплю по холке, угощу сладким урюком Лепёшкой с холвой. Увы, бедняжка, напрасно ты всматриваешься В равнодушные лица слуг, напрасно ждёшь Звука знакомых шагов, напрасно проливаешь Огромные горькие слёзы, отвращая изысканную Морду свою от золотых яслей с семчужным ячменём. А-а-а! Горе твое великое, разлука наша вечна, Ибо... «Этот несознательный тип не хочет тебя красть!» А Боленский встал и, набычившись, уперся взглядом в стену. Сначала он даже немного побился в нее лбом. Шишка получилась солидная, но щемящий облик родного парнокопытного не отпускал. Лев вспомнил, как они познакомились... Два брата-дебилы вели маленького ослика на продажу караванщикам или на скотобойню, а разрешить их некрасивый спор додумались попросить именно нашего героя. И в результате оба злодея остались с носом, а крещённый Рабинович, мужастый друг по собственной воле делил с багдадским вором все тяготы и приключения нелёгкой судьбы честного уголовника. Не спастило теперь, значило бы по всем понятиям, передать друга. Я знал, что ты согласишься, Лёва Джан, и не делай такое удивлённое лицо, словно в твоём плове оказалась муха, хотя ты собственна ручно клал туда только тараканов. В выразительном молчании твоей спины самыми большими буквами написано положительное решение. Ну ещё и пара нехороших слов обо мне, я не хочу их читать. Только ради Рабиновича. Первый и последний раз. Ой, да кто бы сомневался. Ах. В последующие полчаса Хаджа с водушевлением расписывал детали своего плана. История-то достаточно поучительна и забавна, как для будущих ослакрадов, так и для защитников прав животных. А восьму, а заглавием её следующим образом: Сказ об отчаянном багдадском воре, Его мастерстве, хитроумии и изворотливости, посрамившей официальные власти Каканда просто так Наспер для разминки. Название, конечно, несколько длинновато, но за ней меня не лучшего. Муж мой, ты знахарь, знахаряня ветеринар. Уже в третий раз настоятельно втолковала толстенная ханум в длиннющей парандже и кособоких тапках. но ее супруг, пестродетый, высоченный негр с блестящим черным лицом, голубыми глазами и огромной сумкой на плече, слушал рассеянно, его донимали мухи. В самом деле от чернокожего так сладко пахло, что насекомые никак не могли удержаться от соблазна. «Почему у вас нигде нельзя купить нормальный театральный грим? Да меня же сейчас тополиной пух липнуть будет!» И почему мне патака? Так я предлагал тебе дёгачь. Лёва Джан позными меня тебличие для всех любопытствующих. Ты выглядишь настоящим мараханским знахарем, понимающим тайный язык животных и умеющим излечивать их хвори. Входи во дворец и кради нашего ослика. Я обезуюсь отвлечь стражников высоким искусством игры в кости на раздевание. Хм. Ну да, я тоже хочу посмотреть. Я разденусь перед тобой вечером, как надлежит благочестивой женихтущей, знающей законы шариата и соблюдающей свою красоту для единственного из достойнейших мужей. Я тебе покажу даже свою волосатую ногу аж до самого колена. А ещё хрипло спою и попью в бубен. Эй, Леводжан, муж мой, зачем ты так убегаешь? Ваийме, вот они мужчины. Не подумайте, что наш герой Удрал от пустопорожней болтовни с псевдоинтимными намеками. В этом забористом деле образованный Аболенский заткнул бы за пояс трех хаджей, но сейчас он действительно ускорил шаг, потому что руки буквально чесались. Великий и неуловимый багдадский вор ничего не хотел красть, но его музыкальные пальцы... Нуждались в практике. Он нёсся по базарной площади как чёрный алмаз, сияя патакой и на ходу осуществляя самые причудливые реформы перераспределения ценностей, причём не оставляя липких отпечатков. Ах, Абдулла, откуда у тебя такой богатый пояс весь из золота, парчи, жемчугов и а-а куда, а куда ушли твои штаны, Абдулла? Я веду на продажу этого благородного коня. Это же баран Сам ты такой слов. Зачем так сказал? Смотри. Э-э-э, это цыпленок. Войдут. Где мой конь? А только что был бараном. Слушай, я покупаю. Такой причудливый зверек. Весь разный. Да, давай. Это не мой кошелек. У меня никогда не было столько... Сто, сто, сто, столько... Сколько? Ах, воистину, это мой кошелек. Давай мы... «Где моя жена? Почему под этой паранджой моя гюзень маленькая, как газель, а ты суешь мне слона, как твоя марджина, а? Убери ее, сказал тебе, не моя. Или моя, но зачем тогда так везде выросла, а? Такая балда!» «Правоверная, я уже шесть раз заплатил за этот плов, положив свои кровные таньга в его жирную бесчастную руку. Куда ты меня трогаешь, шайтан? Нет там заветной машины с деньгами. Это место называют чуть-чуть иначе!» «Хватайте его, мусульмане! Он украл у меня целый дирхэм и вернул. Ой, нет, украл. А -а Опять вернул. Опять украл. Не трогайте его, мусульмане! Я хочу понять, как это у него такое получается. Ну, покажи, покажи, покажи еще раз, почтеннейший!» Наконец, когда запыхавшийся Аболенский добрался до задней калиточки дворца, он чувствовал себя в великолепной форме. В двери... Распахнулись маленькие оконца. Открывай, служивый. Айбалит пришёл. Лев протянул руку, приветственно постучав стражника по шлему. Самое удивительное то, что ему безропотно открыли.